а потом нагнулась и подобрала два, которые привлекли мое внимание. Первый тем, что был выполнен в форме свившегося в кольцо серебряного змея с крупными рубиновыми глазами, в глубине которых тлел самый настоящий огонь. А второй тем, что показался смутно знакомым. Вот только я никак не могла сообразить, почему. Потом мы долго спорили, затем еще дольше выбирали, после этого спорили снова, причем лин, в буквальном смысле слова, до хрипоты. Потом меня убеждали тени, за ними пыталась разжалобить прижатая к ногтю жадность. В конце концов, они носили на меня все вместе, и под таким неистовым напором пришлось согласиться что на часть добычи мы, все шестеро, действительно имеем право. Но зато и братья были вынуждены признать, что не на всю, потому что десятая часть по закону все равно уходит в казну гильдии, и потому что чужие перстни мы все равно обязаны вернуть в дом, хотя бы для того, чтобы они не лежали тут мертвым грузом, а оставшиеся родственники, если таковые, найдутся уже твердо знали, что ждать пропавших без вести рейзеров больше не стоит. В итоге сошлись на разумном компромиссии, который удовлетворил всех в равной степени. А когда договорились, на что ушло почти два часа, и все-таки собрались, на это ушел еще час, то все равно не уехали сразу, поскольку были вынуждены решать, что делать со всем этим добром, которое. А. Частично было безвозвратно испорчено, поскольку слишком долго пробыло безнадежного ухода. Б. То, что еще можно было носить, много кому бы пригодилось, но сейчас было жалко отдавать. И, наконец, В. Пригодилось бы очень мне, но не сейчас, а в будущем. Когда или если закончится взятое сегодня, полагаю, хватит на ближайшие лет сто, деньги. Так как тащить с собой все барахло не имело смысла, да и лин бы его не потянул, то старое железо, которое тени и демон в голос сказали, что никому не отдадут даже под страхом смерти, пришлось зарывать обратно. Только не так, как это предложил сделать Шейри, а с помощью моего знака и тихой песни на древнем языке иаров после которой все лишнее оружие, а я взяла таки себе новую пару отличнейших меч мечей, которые только и надо было, что слегка подправить, милосердно забрала мать-земля, укрыв землей, травой и плотным слоем дерна, по которому даже я бы потом не сказала, что там вообще есть какой-то схрон. Разумеется, железо мы предварительно обернули в тряпки, и обмазали соком какой-то местной лианы, похожим на пальмовое масло. И теперь были совершенно уверены, что даже если вернемся сюда через пару лет, оно останется в целости и сохранности. И в этом, конечно же, был еще один несомненный плюс, помимо того, который напрашивался сам собой. Ведь мой склад никто, кроме меня, в принципе, не отыщет и никто, соответственно, не сумеет его нагло ограбить, не говоря уж о том, что соваться к логову Хохотуна посреди смертоносного хорона найдется немного дураков. А уж заставить подвластную мне землю его открыть и подавно. Так что мы могли приехать сюда в любой момент, забрать оружие, доспехи. В конце концов я согласилась, что тащить их к Файсу требуя раздать страждущим, было бы крайне глупо и спокойно пользоваться или отдать кому, если друг приспичит. В общем, консенсус был найден. Единственное же, на чем настояла я, кроме возвращения перстней, это вернуть вместе с ними не десятую часть, а половину золота потому что мы с некоторых пор в деньгах не сильно нуждались. В скором времени намеривались добыть еще, а оставшихся монет с лихвой бы хватило, чтобы нам, шестерым, безбедно существовать в собственном дворце ближайшую пару-тройку лет. И жадничать тут было просто стыдно. Когда же страсти улеглись, а захоронка оказалась надежно спрятана, я глядела на растревоженную поляну, поморщилась от затаившейся в висках боли и со вздохом тронула длина. «Ну что, поехали? Все, что могли, мы здесь уже сделали».